«Был так. Жил в одной деревне мужик-филат, куда как на работу плоховат. Ему бы землю пахать, а он только и норовит как бы на боку лежать». Раз приплелся Филат откуда-то домой, жена ему и говорит, «Эх ты, лодырь, я уж и гречиху без тебя обмолотила. Пошел бы ты, да хоть всю в мешки ее ссыпал». «Ладно», — говорит, — «пошел Филат на гумно, сел на солому и думает, и сколько гречихи баба намолотила». Когда ты еще ее в мешки сыпишь? Кто ли дело, кобы Гречих сама в мешки влезла? Ну-ка, попробую. Раскрыл мешок и говорит. Гречих, а, Гречих, полежай-ка сама в мешок. А Гречих ему... Били меня, колотили меня, да чтоб я еще в мешок сама лезла, не хочу. Ах ты такая секая, хозяина не слушаю. Ну погоди, я с тобой управлюсь. Эй, мыши, идите гречиху есть. Нашел дураков, говорят мыши, мы уж пшениц наелись. Встань, встанем ты, а твою гречиху зубы бить. Рассердился мужик, это что такое, бунт, бунт что ли? Говорит. И мыши меня не слушают, пошлю на них кота Ваську. Пришел домой и говорит коту, Вась, а Вась, иди на гумно мышей ловить. Мыши не хотят гречиху есть, гречиха не хочет в мешки лезть. А Васька лежит на печке, хвостом виляет хозяину, отвечает, не пойду. У меня и дома мышей ловить не переловить. Не пойду. пуще рассердился мужик. Ну, постой ты, кот-то, вот пошлю на тебя собаку, узнаешь, как хозяина не слушать. Пошел на двор и давай крикать Жучка, а, жучка, ступай кота Ваську давить, кот не хочет мишей ловить, мыши не хотят гречиху есть, гречиха не хочет в мешки лезть. А жучка свое дело знает, хвост, он виляет, к хозяину идет и такую речь ведет. Хоть и говорят, что хуже никто не живет, как кошка-собакой. Только это напраслино. Как я стану Ваську давить, коли он мне кум? Что это у меня в доме все непорядки, думает мужик? Пойду на жучку волку, пожалуй, пришел в лес, видит, под кустом волк лежит. Волк, а волк, пойди разорви мою жучку. Жучка не хочет Ваську давить, Васька не хочет Мишей ловить. Мышки не хотят гречиху есть, а гречиха не хочет мешок лезть. Не хочу я идти есть твою жучку. Я сейчас баран съел. Ступай-ка ты лучше подобру да, по здорову, пока я тебя самого не разорвал. Ну, постой же ты, волк, говорит мужик, пошлю на тебя людей. Пришел в село и говорит, ой, люди, пожалейте меня, люди добрые, подите застрелите волка. Волк не хочет жучку душить, жучка не хочет Ваську давить, Васька не хочет мышей ловить, мышки не хотят гончуху есть, а грех тихо не хочет у мешки лезть. Да ну те говорят мужики, есть нам время с твоими волками путаться. Надо стараться как бы подать и заплатить. Ли не хотите мне помочь, пойду, напущу на вас красного петуха. Пошел Филат к огню. Батюшка, ясный огонь, поди сожги село. Люди не идут волка бить, волк не идет жучку душить, жучка не идет васку давить, Васька не идет мышей ловить, мышка не идут гречиху есть, а гречиха не хочет в мешки лезть. Чего, говорит огонь? И так про меня худая слава идет, будто я сам все жгу. Да теперь мне и не досуг, видишь, я вот картошку пеку. Не пойду. Ну, погоди же ты, огонь. Погоди ты у меня, я пошлю на тебя воду, тут тебе и конец будет. Пошел мужик к реке и давай ее просит. Матушка, студеный водица, Пойди огонь гасить, Огонь не хочет село полить, Село не хочет волга бить, Волк не идет жучку душить, Жучки не идут васку давить, Васьки не идут мышей ловить, Мыши не идут гречиху есть, А гречиха не хочет мешки лезть. Отвежись, говорит вода, Видишь, меня и так мало, На силу медленницу верчу. Не пойду. Хорошо же, говорит мужик, пошлю на тебя землю, засыпет она тебя, только тебя и видели, кормилица, мать сыра земля, только на тебя теперь у меня надежда, пойди засыпь реку. А то вода не идет, огонь гасить, огонь не идет, село полицело село не идет, волка бить, волк не идет, жучку душить, жучка не идет, ваську давить, васька не идет, мышей ловить мышки не идут, так есть, гречиха не хочет мешки Кто-то говорит земля, все вы на меня надеетесь. «Пойди-ка, возьми лопату, да кидай меня в реку. Так и быть уж, тогда я тебе реку засыплю». Мужик, филат мой рад побежал домой, схватил лопату и давай землю в реку кидать. Покидал-покидал, остановился – Почесал затылок и говорит, ну, нашла дурака, кидай меня в реку, кидай в реку, тут конца края не видать. Лучше пойду, я свою гречиху в мешки покидаю. Так и сделал. И с тех пор стал мужик работящим. А баба взяла мешки, свезла на мельницу, намолола муки, напекла блинов. Те блины я ел, наевшись на печи, заснул и во сне увидал. Огонь гасить, Пошел огонь село полить, Пошло село волка бить, Пошел волк жучку душить, Пошла жучка Ваську давить, Пошел Васька мышей ловить, Пошли мыши гречиху есть, Пошла гречиха в межриле. И с тех пор мужик стал Работящим. И такое бывает. Вот так-то.